Солдатская школа Шел солдат из деревни в город на службу и остановился ночевать в одной старухи. Много он насказал ей всякого вздора, а та, известно дело, в лесу родилась, п не дальше на не бывала и ничего не видала, слушает развесие уши, всему верит и девица. — Где ж ваш служивый так учит мудрости? — наконец спрашивает старух солдат. — У нас, бошка, в полку есть такая школа, где не только человека, но и скотину выучить, так что и не узнаешь, как есть с человеком сделают. — Вот бы мне, родимый, своего бычка отдать вашу школу, и то дело. — Собирайся и веди его в город. Не бойся, я его пристрою к делу. Спасибо скажешь. Старух бычка на веревочку и повела в город. Пришли с солдатом в казармы. — Вот, бошка, и школа наша, — говорит солдат, — — Оставь бычка, да, денег дай на корм и за учение. Старуха раскошелила, сдала денег, оставил бычка и ушла домой. А солдат бычка на бойню и зарезали, мясо съели, шкуру продали и деньги пропили. Прошло времени около года. Вот старуха опять бредет в город, пришла в казармы и спрашивает про бычка, что он каково, учится, здоров ли? Эх, бабушка! — отвечают ей солдаты. — Твой бычок уж давно выучился и в купце произведен. — О, он, дом от каменный, от его. Сходи и повидай, может, признает тебя, или ты его. Старуха пришла к каменному дому и спрашивает у дворника, — Не здесь ли почтенный бычок живет? — Бычков? — Купец бычков здесь, Машка, здесь. — Коль дел есть, заходи в дом. Старуха зашла в дом? Вышел к ней хозяин и спрашивает, что тебе надобно, бабушка? Старуха смотрит на бычковые глаза, мне верит. Как есть человек? Ах ты, мой батюшка, скотинушка благословенная! Вымолвила, наконец, старуха и приняла с бычкова гладить, доласкать, да приговаривая Вишь, как выправился и не узнать, что у вас скотина! Прусь, прусь, пойдем к в деревню! И старух хотел уж на бычков накинуть обродку, чтобы везти в деревню. Но тот я толкнул и прогнал от себя.